Глава шестая. Люда шмыгнула носом, осторожно приняла протянутую Геннадием Семеновичем сумку и прошептала «Из нас плохие подруги вышли». Губы у нее снова скривились «Мы Милу подвели». Рассказывать, что же случилось на самом деле, пришлось мне, потому что собрать слова в кучу и объяснить все девушка просто не смогла. Никогда я ее такой не видела, а ведь действительно переживает». Вот только вину почему-то на себя перекладывает. Номер нужно сменить и все, пожал плечами мужчина и добавил. Квартира от офиса будет готова через неделю. Мне от вас, мило, нужно вот что. За новой сим-карты я смогла сбежать только в обед, но снова быстро вернулась на рабочее место, выполнять поручение, которое передал мне начальник. Понятно, что эти все вопросы и дела нужно было решить до выходных, но я распределила в голове время и решила поторопиться а то был шанс не успеть. После работы я сохранила на телефон только те номера, которые мне были необходимы. Вставила новую сим-карту, а старую убрала в сумку. Так, теперь надо будет дойти до оператора и сообщить, чтобы тот номер за мной убрали. Но пока нужно все данные и пароли как-то перенести. Конечно, хлопот было много. Спасало то, что ими я занималась весь оставшийся вечер дома. И уж точно ни о ком и ни о чем даже не вспомнила. Довольная собой, легла спать хоть и поздно, но выспалась и даже в приподнятом настроении пришла на следующий день на работу. Мотивированный человек может многое, это я поняла давно. Можно работать на износ, но при этом получать массу удовольствия и желания делать еще больше. Я работала так, что спина к вечеру просто отнималась, но при этом чувствовала небывалый подъем. В пятницу я сдала все документы начальнику, представила ему презентацию и новый формат рекламы, который придумали мои работники. Геннадий Семенович проделанную работу оценил и неожиданно попросил сесть за стол, чтобы серьезно поговорить. «Мило», — начал он, постукивая пальцами по столу, «у меня к вам будет одна очень большая просьба». Я кивнула, ожидая продолжения. «Видите ли, в чем дело? Я курирую работу двух офисов и понял, что из моего поля внимания что-то уходит, Понимаю, что офисы находятся в разных городах, где разные интересы и условия жизни, но разница, которую я вижу, очевидна. Мне не очень нравится, что конкуренты занимают ниши, которые могли бы взять мы. Так вот, перехожу к сути. Даша дыхание затаила. Когда вы переедете, то прошу вас хотя бы несколько раз в неделю приходить в офис и оценивать работу коллектива. Мне нужно знать, что они делают, как это делают и насколько их вид работы способствует росту фирмы. «Хорошо», — кивнула, чувствуя, что буду засланным посланцем, к которому и относиться будут подобным образом. «Рабочее место за вами числиться будет, так что с этим проблем не будет, где-то посадят. Основная работа, конечно, будет идти от нас, а вот чем занимаются там, вам придется узнать». «Сделаю, Геннадий Семенович». «Тогда все», — развел он руками. «И спасибо, что не отказали. Как будто у меня был выбор. Хотя, зная этого человека, он бы не настоял. Но все равно. Если помогают мне, то должна помочь и я. Все как и везде. Выходные прошли в сборах. Студия, которую я урвала и купила, была хоть и мелкой, но моей. Я не жаловалась, что мне тесно, что мне душно, что мне хочется чего-то большего. Хочется, но на тот момент мне и эту комнатку было тяжело купить. Да и плачу я за нее до сих пор. Хоть и стараюсь погасить ипотеку как можно скорее. Помню, как зашла в совершенно голые стены и поняла, что не могу вот прямо сейчас купить себе хотя бы кровать. Пришлось копить, делать небольшой косметический ремонт, заказывать крохотную кухоньку и маленький холодильник. Потом и кровать поставила, и шкаф себе нашла вместительный, и обеденный стол установила, за которым и работала. Сейчас же достала чемодан и стала складывать то, что мне пригодится для работы и похода в магазин. Брала все необходимое. Понимаю прекрасно, что смогу купить и на месте то, что вдруг неожиданно забыла. К чемодану, правда, прибавилась еще и сумка, в которой были мелочи и документы, без которых ну никак и никуда нельзя было ехать. А еще ноутбук. Он мне был необходим как воздух, потому что хранил себе нужные программы, документы и важную рабочую информацию. Посмотрев на свой труд, вытащила ноут обратно на стол и радостно осознала простой факт. Все влезло, все поместилось. Я молодец. Вторая неделя была менее насыщенной, чем первая. Начальник предоставил мне перечень пунктов, которые у него вызывают сомнения. Честно, я тоже, мельком посмотрев информацию, заподозрила какой-то подвох, но даже не имела ни малейшего представления, где и что искать. Я вообще смутно понимала, как буду проходить лечение, как буду при этом работать. Нет, я не думала, что будет легко. Но хотелось бы, конечно, какой-то гармонии, хотя бы небольшой». Получив сопутствующие документы для перевода на новое место работы, уже в четверг я села в поезд с чемоданом и тремя сумками. О том, как меня провожали, вспоминать не хочется. Слезы на глаза наворачиваются сразу. Но мне было приятно, что за это время все же смогла сплотить надежный и дружный коллектив, а это дорогого стоит. Поезд чуть дернулся, а потом вагон стал раскачиваться по мере того, как мы набирали скорость. За окном промелькнула станция, потом пригород а меня уносило все дальше и дальше. Надеюсь, этот скорый поезд будет для меня именован простыми словами «Москва. Счастье».